Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему. «Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания. Ну, дайте!» Шельга проговорил медленно, негромко. «Даю слово коммуниста». Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам. Офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.